Что из тебя будет? Молю Бога, чтоб ты исправился, хоть и не смею надеяться на его великую милость. Отец твой А. Г. Чтение его письма возбудило во мне разные чувства.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 Тут она заплакала и ушла от меня. Я хотел было войти за ней в комнату, но чувствовал, что был не в состоянии владеть самим собой и воротился домой. Сидел погруженный в глубокую задумчивость Как вдруг Савельич Прервал мои размышления Вот, сударь Сказал он, подавая мне исписанный лист бумаги